«Велика наша Родина. Много народов населяют ее». «Родились на Волге». «Я родился на Полесье». «Это жинка моя, это сын мой. А там дочка. Водный дом. На горе Билик». «Мы живем на реке Колыме». «Мы нам довели Картфелевар. Схору велищи. Бохра Калакия». «Здесь родился». Прозорливая ленинская мысль о единстве народов России – об их дружбе воплощена в жизнь стала нашим законом растраная <пит> Агиха, усыпаю всем, ой, как без усыпаю всем. Ой, в истории человечества Были выдвинуты принципы, на основе которых строились новые, невиданные отношения между народами и национальностями. Советская Россия предоставляет автономию всем народам на ее территории и поддерживает образование ими местных республик согласно принципу права каждого народа на самоопределение». Только этот принцип позволяет установить братские отношения, основанные на взаимопонимании и взаимном доверии, которые существуют между всеми нациями, входящими в Советскую Россию. Ленин, 7 января 1921 года. великие языки родины в моей души моим моей... их околоста30 столько же сколько и народов союз советских социалистических наций и народностей прошел все испытания и ничто не смогло поколебать его монолитности Мимо нас медленно проходят вагоны, провожающие нашу бойцам букетами цветов. Счастливого пути, товарищи! Эта запись сделана в Москве летом 41 -го года, но такие же эшелоны уходили из Киева и Еревана. Риги и Якутска, Ташкента и Уфы, Казани и Ашхабада, разные республики, разные языки, но родина, которую надо было защищать, одна. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь Союз Советских Социалистических Республик Есть союзное государство, образованное на основании добровольного объединения равноправных советских социалистических республик из Конституции СССР. В нерушимой братской дружбе, сплоченности и единстве, В сотрудничестве и взаимопомощи советские народы видят источник силы и могущества многонационального Советского Союза, нашей великой социалистической родины. Дружба народов – суть нашей жизни. Здесь, на реке Вахш, в Таджикистане, сооружается Нурэгская ГЭС. Тут работают таджики и узбеки, русские и украинцы, белорусы и туркмены, казахи и чуваши. Заместитель начальника строительства – Таржик Анвар Азиза. В основном, с станцией на Мойндагуни У нас на стройке, в Нуреке, говорит Азиза, работают люди сорока национальностей страны. На востоке есть древний обычай – хашар, когда весьский шлак помогает строить дом одному человеку. У нас великий хашар. Мы строим не дом, а мощную гидростанцию, которая растит земли Трех среднеазиатских республик Мне кажется символичным, что наш дом союза писателей помещается на улице, на имя классика грузинской литературы Давида Клиашвили, аджарский поэт Фридон Халвашин. А совсем рядом, из наших окон, даже видно, мемориальная доска, стоит маленький домик, где в 20-е годы жил большой русский поэт Сергей Есенин. Наш город свято хранит следы Горького и Чехова, Дмитрия Фурманова, Всеволода Вишневского, Всеволода Иванова и других первопроходцев советской литературы. Дружба народов – наша государственность. Сессию Совета, Союза Верховного Совета, Союза Советских Социалистических Республик объявляю открытой. Нас миллионы. И не смолкают наши голоса на Красной площади у мавзолея Ленина. Голоса представителей разных народов, детей одной родины, страны советов.